Роланд, Эдди и Сюзанна уже слышали большую часть истории Джейка. джейка Сюзанна – историю Роланда и Эдди. Теперь Келлоган услышал обе, как он говорил, две серии. Слушал широко раскрытыми глазами, частенько у него отвисала челюсть. Перекрестился, когда Джейк рассказал о том, как прятался в чулане. Спросил Эдди. «Ты, разумеется, не собирался убивать и детей. Просто блефовал». Парень посмотрел на тяжелые облака – На ну, его губах заиграла улыбка. Вновь перевел взгляд на Келлогана. роланд говорит мне, что отцом ты зваться не хочешь, но в последнее время все больше и больше встаешь на отцовские позиции». «Если ты говоришь о моем нежелании рассматривать даже возможность прерывания беременности твоей...» Эдди поднял руку. «Значит так. Я не говорю о чем-то конкретном. Дело в том, что мы должны выполнить здесь одну работенку — и нуждаемся в твоей помощи. И меньше всего нам хочется отвлекаться на твою католическую блажь. Поэтому будем считать, что я блефовал, и двинемся дальше. Тебя это устроит, отец?» В улыбке Эдди читались напряженность раздражения На чеках вспыхнули красные пятна. Келлоган долго смотрел на него, потом кивнул. «Да, ты блефовал. Закроем эту тему и двинемся дальше». «Хорошо». Эдди взглянул на Роланда. Первый вопрос Сюзанне. Стрелок повернулся к ней. Он прост. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Правду говоришь? Она кивнула. Правду говорю. Спасибо тебе. Здесь голова больше не болит? Роланд потер рукой чуть повыше левого виска. Нет, меня перестало трясти после захода солнца и перед рассветом. И посмотрите на меня. Она провела рукой по округлым грудям, талии и правому бедру. «Я немного похудела, Роланд. Где-то я читала, что у самок некоторых видов животных, хищников, из отряда кошачьих, оленях, зайчих, детеныш рассасывается, если условия окружающей среды неблагоприятствуют его рождению. Ты не думаешь...» Она замолчала с надеждой, глядя на стрелка. Роланду очень бы хотелось ободрить ее, ухватившись за эту блестящую идею, но он не мог. Опять же, в катете решили ничего не утаивать друг от друга. Он покачал головой. Сюзанна погрустнела. Насколько я могу сказать, спит она спокойно? Вставил Эдди. Никаких признаков, Мия. Розалито говорит то же самое. Так вы следите за мной? Возмущенно спросила Сюзанна голосом Детта, но улыбаясь. «Случается», – признал Келлоган. «Давайте не будем больше касаться малого Сюзанна, если не возражаете. Нам нужно поговорить о волках, о них и еще кое о чем». «Но, Роланд...» – стрелок поднял руку. «Я знаю, что у нас много других проблем. Знаю, что они не терпят отлагательств. Но знаю и другое. Если мы будем разбрасываться, то умрем здесь, в Калье Бринстерджес. А мертвые стрелки уже никому не смогут помочь». Не смогут выполнить и то, что должны. Вы согласны? Он обвел всех взглядом. И никто не ответил. Издалека донеслось детское пение. Радостные, чистые, невинные голоса. Пели вроде бы о Камале. Помимо волков, есть у нас одно дело, которым нам надо обязательно заняться. Оно касается тебя, отец. И пещеры двери. Ты войдешь в дверь, вернешься в свою страну? Ты шутишь? У Келлогана загорелись глаза. «Вернуться назад, пусть на чуть-чуть. Только скажи». Роланд кивнул. «Тогда сегодня, только позже, мы с тобой поднимемся в пещеру. И я открою тебе дверь. Ты знаешь, где находится пустырь?» «Конечно. Проходил мимо него тысячу раз. В другой жизни». «И ты знаешь, что такое почтовый индекс?» спросил Эдди. «Если мистер Тауэр сделал все, как ты говорил» он будет написан на краю дощатого забора со стороны 46-й улицы. Между прочим, блестящая идея. Ты запишешь индекс и запишешь число. Мы должны отслеживать тамошнее время. Эдди в этом прав. Запишешь и вернешься. А потом, после собрания в павильоне, тебе придется пройти через дверь еще раз. Уже в тот город в Новой Англии, где сейчас находится Тауэр и Дипно, Догадался Келлоган. «Да». «Если ты их найдешь, говорить нужно будет с мистером дипно вмешался Джейк. Покраснел, когда все взоры обратились на него, но продолжал смотреть на Келлогана. «Мистер Тауэр очень упрямый. то двух мнений быть не может», перебил его Эдди. «К тому времени, как ты попадешь туда... Он наверняка уже найдет дюжину букинистических магазинов. И бог знает, сколько экземпляров первого издания книги 19 нервный срыв Индианы Джонса». «Ну, мистер Дипнон тебя выслушает!» – закончил свою мысль Джейк. «Ушит, эй!» – подтвердил Иш и перекатился на спину. «Ушит, эйхо!» – почесывая живот Иша, Джейк добавил. «Если кто-то и сможет убедить мистера Тауэра что-то сделать, так это мистер Дипнон». «Хорошо». Келлоган кивнул. «Я тебя понял». Судя по голосам, поющие дети направлялись к ним. Сюзанна повернулась, не увидела их и предположила, что идут они по речной улице. Если так, то они могли увидеть детей после того, как те повернут на главную улицу около магазина «Тука». Некоторые горожане, стоявшие на крыльце, их уже видели. Роланд со временем с улыбкой смотрел на Эдди. «Однажды, когда я употребил в разговоре слово «assume», ты сказал мне, как оно трактуется в твоем мире. Если помнишь, повтори, пожалуйста». Эдди расплылся в улыбке. «As you me!» «То есть сделать задницу из тебя и меня!» «Ты про это?» Роланд кивнул. «Хорошее толкование». Тем не менее, я собираюсь выдвинуть одно предположение. Вхолотить его в стену, как гвоздь. А потом повесить на него наши надежды выйти из этой передряги живыми. Мне это не нравится. на других вариантов я не вижу. Предположение следующее. Против нас работают только Бен Слайтман и робот. Если мы разберемся с ними к приходу волков, то обеспечим нашим действиям полную секретность. Не убивайте его. Едва слышно, прошептал Джейк. Прижал к себе иши и начал похлопывать его по голове и длинной шее. Ушастик-путанник терпел. «Извини, Джейк!» Сюзанна наклонилась вперед, приложила руку к уху. «Я не...» «Не убивайте его!» Осипшим, дрожащим голосом повторил Джейк. Чувствовала, что из глаз вот-вот брызнут слезы. «Не убивайте отца Бенни! Пожалуйста!» Эдди придвинулся к Джейку, обнял за плечи. «Джейк!» Отец Бенни Слайтмана Хочет отдать волкам сотню детей Калья Бринстерджес Чтобы спасти собственного сына И ты знаешь, какими они вернутся Да, но он Полагал, что у него нет другого выхода Потому что... Он мог встать рядом с нами Ледяным голосом оборвал его Роланд Голосом, от которого ввеяла смерть Но... На что? Джейк не знал Пытался найти убедительный довод и не мог. Слезы все-таки брызнули из глаз, потекли по щекам. Келлоган попытался обнять его. Джейк оттолкнул руку священника. Стрелок вздохнул. «Мы посмотрим, что можно сделать, чтобы его не трогать. Это все, что я могу тебе обещать. Я не уверен, что тем самым мы проявим милосердие». На следующей неделе Слайтманов изгонят из города, если к тому времени еще останется город. Но, возможно, они смогут пойти по дуге на север или на юг и начать где-то новую жизнь. Послушай меня, Джейк. Бенни Слайтману не нужно знать о том, где прошлой ночью ты видел его отца и робота. В глазах Джейка затеплилась надежда. Он плевать хотел на слайдмана старшего, заботило мальчика только одно. Бенни не должен знать, что именно он выследил его отца. Он понимал, что это трусость, но не хотел, чтобы Бенни узнал о его роли в этой истории. Правда? Ты постараешься? Я не могу тебе ничего обещать, но... Закончить он не успел, потому что из-за угла показались поющие дети. А вел их Энди, робот посыльный. Его серебристые руки и ноги и золотистое тело-цилиндр сверкали на солнце. Шел он спиной вперед, а в руке держал арбалетную стрелу с привязанными к ней яркими лентами. Сюзанна решила, что очень уж он похож на организатора парада в День независимости. Сам он махал импровизированным жезлом из стороны в сторону, аккомпанируя поющим детям музыкой, которая лилась из динамиков в его груди и голове. «Святое дерьмо!» – выдохнул Эдди. «Это же дудочник в пестром костюме из Гамельна!»